Труп лежал на том же месте, расклеванный вороньем и обгрызанный лисой до неузнаваемости. На неловко подвернутой правой руке поблескивал широкий бронзовый перстень-печатка с семилучевой звездой. — Лавышник Сидор из Лозняков! — зашептались и завсхлипывали бабы. — Да чего ж хороший человек был! В жизни никого не обвесит, не обсчитает. «Слово ласковое, мол, ведь не забудет!» «И это, по-твоему, волкодлак!» Набросился на Олесю давешний мужик с рогатиной. «Да как у тебя язык-то повернулся? Доброго человека за упыря выдавать, ведь Ведьмаря выгораживать!» «Так, говоришь, это он, лавошника беззащитного, Мечом своим поганым исполосовал? А может, и ты ему помогала, ведьма?» «Девку-то по что хаешь!»